Иван Сергеевич унаследовал от отца ясный ум, острый перо и любовь к России. Ко всему еще он был блестящим оратором. Его страстные выступления среди солдат на Балканском фронте и перед населением болгарских городов и сел снискали ему громкую славу. Ему даже предлагали быть кандидатом на болгарский престол. И люди видели в нем честного человека, способного защитить их интересы, верили ему. Теперь Иван Сергеевич издавал популярный журнал «Русь» и был главным его редактором. Старший генерал почти на 12 лет. Он выглядел стариком с белой окладистой бородой, с громким уверенным голосом. Они любили встречаться, вести серьезные разговоры и, будучи единомышленниками в политике, обсуждали будущее России. Иван Сергеевич любил генерала как сына. Истинно русский характер восторгался он, предназначен для большой войны и трудных сражений. Встречу они завершили чаепитием. За столом расположилась жена Ивана Сергеевича, строгая Анна Федоровна, старшая дочь поэта Тютчева, Она получила превосходное воспитание, до замужества была фрейлиной при царском дворе. «Михаил Дмитриевич, вам давно пора подумать о женитьбе», — назидательно сказала она. «Ну что за жизнь в одиночестве?» «Поздно», — отмахнулся тот. «Я для семейной жизни не приспособлен. Мое дело — военная служба. Ушел мой поезд». «Прям ли ушел?» — усомнилась она. Да за вас, охотниц, найдется множество. Нет, Анна Федоровна, моя песня спета. Взглянув на часы, он вдруг заспешил, обронив, что еще предстоит деловая встреча. Какая может быть деловая в столь поздний час? — усомнилась Анна Федоровна. Я обещал, не могу не прийти, меня ждут. В свою гостиницу Михаил Дмитриевич возвратился в десятом часу. На утро должен был быть на маневрах и рассчитывал выехать туда часов шесть, чтобы поспеть к началу. Из ресторана доносилась музыка, громкие голоса, смех загулявших посетителей. Порте за стойкой, выдавая ключ от номера, сказал: А вас справлялись, просили передать, что будут ждать. Спасибо, я знаю. Он у себя не задержался, заспешил в Лондон. Там поднялся на второй этаж, постучал в одну из дверей. Да-да, войдите, послышался женский голос. Генерал Скобелев отрекомендовался он. Чем могу служить? От его взгляда не ускользнуло волнение женщин. Одна из них, белокурая и Высокая, поспешно щелкнула сумочкой, вторая брюнетка поднялась, пошла навстречу. «О, генерал! Мы совсем вас заждались!» произнесла она по-русски с легким акцентом и представилась. «Ванда!» Жанетта назвала себя Белокурая. «Может, генералу удобно было назначить другое время?» В дверь кто-то заглянул, поспешно захлопнул. «А я распорядилась подать сюда ужин», — объявила она права хозяйки Ванда. «Ведь вы не будете против легкого ужина с бутылкой шампанского». «Я к вашим услугам», — учтиво ответил Михаил Дмитриевич. «Конечно, он не был против того, чтобы завершить беспокойный день в компании красивых женщин». Когда официант вошел с подносом, генералы и дамы вели, словно бы, серьезный разговор. Белокура его о чем-то расспрашивала по-французски. Перед ней лежал блокнот. Раскупорив бутылку шампанским, официант разлил вино по бокалам и вышел. «Какая духота! Надо бы на раскрыть окно!» Ванда поднялась, загремела шпингалетом. «Позвольте мне», — поднялся генерал. День в самом деле был жарким, и в кабинете царила липкая духота. Шпингалет поддавался с трудом. Ванда пыталась помочь, то и дело толкала его пышным бюстом, хватала за руку.